«Здравствуй, Михаил!» — машинально подала ему руку, и он галантно коснулся ее губами. Михаил выглядел безупречно. Та синевольно залюбовалась им. Как давно они не виделись! Но он почти не изменился. И он с жадностью изучал ее лицо, похудевшее, посеревшее от недостатка воздуха. Они стояли несколько минут, не решаясь начать разговор, не замечая ничего вокруг, и, и никого вокруг не было, кроме них двоих. «Зачем ты приехал?» — наконец спросила Тася. «Я хотел видеть тебя. Как только мне сообщили об аресте, я тут же отправился в дорогу. Я загнал несколько лошадей и прибыл только сейчас». «Ты все знаешь?» — она опустилась на стул. «Частично. Я еще не вникал в суть дела. Я знаю одно — ты не виновна, ты не можешь быть убийцей. Спасибо за доверие. Ты так говоришь, будто я чужой тебе. Тася не ответила. Они не виделись год, за это время произошло столько событий, в водовороте которых немудрено забыть все на свете. Но Михаила Тася помнила и думала о нем, и сейчас присутствие его вызывало волнение и легкое смущение. Нет. Не смогла она перебороть влечение к этому человеку. Он по-прежнему дорог ей, и все так же тревожит ее сердце. Михаил заговорил горячо, волнуясь. «Таечка, я вызволю тебя отсюда. Скоро ты будешь на свободе. Они не имеют права держать тебя здесь. Я знаю, им залог нужен, я все оплачу». «Из кармана жены?» — усмехнулась Тася с иронией. «Почему ты так говоришь?» — обиделся Михаил. «У меня есть свои доходы». «Откуда?» — отмахнулась Тася. «Я получил наследство. Мой брат скоро год как умер, царствие ему небесное. Это прискорбно, но в результате я стал обладателем большого состояния. Я очень любил брата и смерти ему не желал. А теперь я богат, Тася, и могу многое себе позволить». Он говорил, а Тася думала. Упоминание о смерти его брата, совершенно чужого ей человека, вновь натолкнуло ее на мысли о Серже. Почему следователям всегда все ясно? Скажи, Михаил, следуя своим мыслям, произнесла Тася, как могло оказаться, что пистолет, которым был убит Серж, Был с вашим фамильным гербом. Я отвечал уже на этот вопрос приставу. Скажи мне. Михаил замялся, явно не ожидая от Таси такой пытливости. Да и что уж там, скажу, — решил он. Прошлым летом, когда ты отказала мне в визитах, мы с Сержем дрались на дуэли. Да-да, не удивляйся. Я был так зол, что вызвал его на дуэль. Перед поединком секунданты заставили нас обменяться пистолетами. Иногда дуэлянты так делают. Мы согласились, а затем выстрелили друг в друга. Вот такие мы плохие стрелки оказались, Таечка. Ни у кого ни единой царапины. А обменные пистолеты так и остались у нас. У Сержа мой, у меня его. Это могут подтвердить секунданты. Да и пистолет Сержа я могу тебе показать. «Не надо. А как ты узнал, что меня донимают кредиторы?» Она не могла не задать этот мучивший ее вопрос. «Я подозревал, что имение Сержа заложено. Велел своему поверенному все разузнать. Я не хотел, чтобы ты об этом узнала. Ты очень меня выручил. Спасибо тебе. Это пустяки. Я богат, Таечка. Я озолочу тебя». Ты не будешь больше знать нужды. А как же твоя жена? Не думай о ней. Моя женитьба была непродуманным решением. Я был в гневе, в обиде, когда ты прогнала меня, и женился как бы в отместку. Потом я понял, какую глупость совершил. Мы с женой совершенно чужие люди. Мы живем каждый по себе, в своих имениях. Мы свободны делать все, что заблагорассудится». Я не видела ее уже полгода. В последнем письме она что-то писала о разводе, о том, что полюбила хорошего человека».